Часть 10. Морозным утром последнего дня зимы ада проснулась до рассвета. Уже в полпятого утра она рассталась с диваном в лаборатории и принялась метаться из угла в угол. Полученный состав покрылся корочкой льда. Завернувшись в шаль, ада разливала его из большого котелка в колбы. Как бы не стучали от холода зубы, она ставила на стол колбу за колбой. Стук в дверь отвлек полуэльфийку. Пелиас, запыхавшись, ворвался в лабораторию. Наскоро заплетенные в косу волосы растрепались, а из-под серого сюртюка торчал воротник. Под мышкой он нес большую кожаную сумку. «Пелиас!» — подбежала к нему Ада. «Благодарю, что пришел! Зелье уже на столе!» Он кивнул и вяло улыбнулся. Его серые глаза потухли, а голова поникла. Он начал аккуратно складывать зелье в сумку, а Ада продолжала разливать его по колбам. Пелиас на миг задержал колбочку с составом в руке. Все невязкой жидкости коричневые хлопья оседали на дне. После пристального осмотра он слабым голосом заметил. Не видел прежде подобных лекарств. «Думаешь, — слегка посветлел лицом Пелиас, — оно хорошо лечит?» «В его основе обычный целебный состав», — поделилась Ада потому сомневаюсь, что оно способно навредить. «Если сегодня и случится безумие», – продолжил Пэлиас, складывая пробирки, – пусть хоть кто-то вздохнет с облегчением. Пелиас хотел сказать что-то еще, но тут его губы задрожали. Он побледнел, сжался и воскликнул. «Какой кошмар! Какой кошмар сегодня будет! Ада, я уже представляю, сколькими трупами мы заплатим за нашу свободу!» И мы соучастники, а значит, тоже виновны в негуманности сегодняшнего протеста. Он потер глаза, и Ада оставила работу, чтобы усадить Пеллиаса на стул. «Я жалею, что не отговорила мужа», — сказала она. «Мне кажется, что не будь этого брака, то ему бы не хватило сил учинить это восстание». «Тут нет твоей вины. Мандор всегда был таким. Не только он движим идеей», — вздохнул Пеллиас. Гевар полностью разделяет его позицию. «Скажу тебе, он сначала предлагал устроить взрыв мне к Энди при помощи твоего зелья. Благо я и Мандор отговорили. Если бы я с таким же успехом отговорила твоего мужа от бунта...» Все поддержали эту идею. По-видимому, только я и ты против этого. Ада округлила глаза и застыла. Она еще сильнее пожалела, что тогда позволила ему взять свое изобретение. В голове всплыла смерть мастера и осознание, что эти составы могут разрушать все вокруг. Дрожь пробежала по телу. Через секунду она вкратчу посмотрела на Пэлиаса и дрожащим голосом спросила. «Как думаешь, мы доживем до завтрашнего дня?» Пелиас ошарашенно посмотрел на Аду. «Знаю, звучит безумно, но мы, как явные члены кружка, будем выступать в первых рядах. Нам никуда от этого не деться». «Поверь, я знаю свое изобретение, потому наша смерть очень вероятна». Пеллиас попытался унять дрожь в руках. В глазах его блеснули слезы, но он вытер лицо платком и твердо сказал. «Если судьба и над нашими жизнями, то продолжим их точно не в этом городе, даже не в этой стране. Я предлагал брату сбежать в южные края. Там к ней эльфам относятся снисходительно, потому жить куда проще». Кукурузные плантации, вечное солнце, простые нравы — это лучшие условия, чтобы пережить волнение. Гевар наотрез отказался и обвинял меня в трусости. Мандор тоже. «Я с тобой», — подхватила Ада и села к нему поближе. «Как только мой муж начнет защищаться, то сбежим куда подальше. Гевара с моими братьями, хотят они или нет, потащим за собой». Оба тяжелым взором окинули вид из окна. Отчаяние от неминуемой гибели сменилось крошечной надеждой на мирное будущее. Затишье перед бурей успокаивало волнующиеся сердца. Они обменялись теплыми улыбками и вернулись к зелям. Через час Пелиас собрал сумку с сотней пробирок с лекарством. Он развернул скомканный листок, в котором были записаны адреса всех участников кружка. Все они жили в Антасенде. Он выскочил из дома через черный выход, а Ада собрала еще с десяток пробирок свою сумку и взяла большую колбу. В семь часов утра Ада переоделась с помощью обигаль и вышла на завтрак в столовую. Мандор заваривал чай на отдельном столике. Он встретил жену, испытующим взглядом. После обмена короткими приветствиями они молча принялись за еду. Ада не решалась напрямую встречаться взглядом с Мандором. Как бы его хорошее расположение духа не отзывалось в ней спокойствием, вчерашняя ссора все еще не давала покоя. Сегодня важный для него день. Попытки отговорить его обречены на провал. Она представляла, как на восстании он швырнет в разъяренного смотрителя за порядком зелье, а оно взорвется с такой силой, какой хватит для убийства десятка жителей. Не в ее власти отговорить Мандора. Зато приготовленное зелье залечит пусть и небольшие, но раны. Она достала из кармана колбу. Муж делал пометки на листе бумаги и тихо перечитывал их вслух. Когда он покончил с записями, то резко переключил внимание на Аду и глухо произнес. «Так как ты остаешься членом братства, тебе следует идти чуть позади меня. Если сочтешь необходимым, то можешь встать чуть подаль». Ада кивнула, протянула ему колбу с лекарством и, отвернувшись, сказала «Возьми это». При ранении нанести три капли, и все заживет. Мандор робко принял дар. Он прижал к себе бутылочку и украдкой поблагодарил жену взглядом. За окном вставало ясное солнце. День обещал быть теплым. Ближе к девяти утра народ стал стекаться на центральную площадь по каналам улиц Антасенда. Среди серой межрасовой толпы выделялись те, кто носил зеленую повязку на рукаве. Это были члены кружка. Почти все они были мужчинами, которые оставили семьи и пошли отстаивать интересы не эльфов. Они собирались в группы, пока вокруг перешептывались горожане. Супруги Харинет плыли по безликим людским каналам. Братья Ады остались дома. В одеждах приглушенных тонов они сливались с толпой. Ада поставила удобство выше моды. Она оделась в платье без каркаса, с юбкой, открывающей лодыжки. В таком туалете куда удобнее будет бежать кармане, она спрятала сверток с деньгами от книги. Пусть эти деньги будут при ней на всякий случай. Мандор завернул в переулок, где его уже ожидали члены кружка. По прибытии он начал раздавать указания. Гевар поздоровался с семьей Харинет и присоединился к обсуждению. Он сжимал в руке взрывчатое зелье так сильно, что Ада забеспокоилась, как бы он не сломал колбу. Она отстранилась от остальных и вслушалась в разговоры членов кружка. «Значит», — сказал один из членов, — «через пять минут выступаем». «Да», — твердил Мандор. — «ты пойдешь за мной, а ты», — он указал на другого члена, — «прикроешь его». «А как же мой брат?» — указал другой член на соседа. «Он же должен прикрывать». «Он прикроет меня», — сказал Гевар и раздал зелье. «Не забудьте про защиту. Помните, ее нельзя открывать». Запыхавшийся Пелиас подбежал к Аде. Под мышкой он нес пустую сумку. Скомканный лист торчал из кармана Сюртюка. Лицо раскраснелось от бега. Едва переведя дыхание, Пелиас приглушенно сообщил. «Раздал. Все, которые были. И самое главное, их приняли». «Хорошая новость». Ада отвела Пелиаса в сторону. «Ты как раз вовремя». Ада вручила ему зелье лечения. Он спрятал его в карман. «Пелиас!» – окликнул его Гевар. «Пелиас, ты пришел! Я уж думал, ты испугался!» «Ты ленточку забыл?» Он протянул повязку и Пелиас ее тихо взял. «Подойди к нам, мы обсуждаем позиции». «Позволь минуту отдышаться», — ответил брат. Гевар вернулся к остальным. Пелиас шепнул Ади. «Когда начнутся беспорядки, то первым делом снимай зеленую повязку. Они будут знаком для смотрителей. Направляйся на север и иди строго прямо. по этому маршруту ближе всего край города». Если все же удастся уцелить Давки, мы окажемся возле кладбища. Встретимся возле его ворот». «А как же наши друзья?» — шепнула Ада. «Они договорились, что направятся в ту же сторону», — продолжил Пеллиас. «Мы с ними обсудили это заранее. Мы воссоединимся к закату, заберем из дома твоих братьев. Я надеюсь, они последуют сразу». Ада одарила полуэльфа сочувствующим взглядом. Она взяла его за руку, отчего он перестал дрожать, взглянул на нее и решительно сказал. «Приготовься, Ада. Сейчас мы выйдем на одну из ярчайших сцен в нашей жизни». Все члены кружка вышли на трибуну на площади. Мандор, прочитав написанное на листке, возвышался среди остальных. Его окружили другие члены кружка с зельями в руках, приняв решительные позы. Пелиас стоял слева и высоко держал зеленое знамя. Ада прерывисто дышала и от волнения едва держалась на ногах. Она находилась слева от мужа, но стремилась отодвинуться как можно дальше. Пэля замер на месте. Они стояли на коробках, вокруг которых, как у подножья храма, сгрудились другие члены кружка. Мандор торжественно произнес на всю площадь. «Жители Антас-Энда!» Народ обернулся на эльфа. «Эльфы пользуются другими лишь себе во благо». Они высасывают из нас все соки, принуждая терпеть унижение и требуя подчинения, и не делятся благами. Больше этому не бывать. Мы сплотимся, поднимемся с колен, чтобы заявить о нестерпимом гнете. Совместными усилиями, борьбой с несправедливостью мы победим предрассудки. Большинство жителей Антас-Энда сильно тем, что мы сознательно и единодушно способны пойти в бой за свои права, за честность, за равенство. Прохожие собирались вокруг. Вместе мы непобедимы, ибо нас миллионы трудовых жителей и рабочих, которые теперь научились бороться, научились товарищеской дисциплине, не падают духом, закаляются после небольших поражений. Смелее и смелее идут на врага, зная, что близко полное его поражение. Вдалеке показали смотрители порядка. «Жители Анта! Союз работях прочен, тесен, нерасторжим!» Им известно, что только в союзе одолеют они эльфов, что зазнались и привыкли использовать других для продолжения своей праздной жизни. Наш союз твердо сражается. Житель Антасенда не враг нам, а друг, член общего союза. К среднему жителю сознательные наши члены относятся как к товарищу и равному себе. Средний житель добросовестно трудится, не наживается за чужой счет, как эльфы. Мы в силах подавить эльфов. Доказать им, как несправедливо они относятся к нам, и во что бы то ни стало, заключим союз Антас-Энда со всеми трудящимися жителями, и беднейшими, и средней руки. Этот союз растет во всем мире. Революция близится, нарастает повсюду. На днях она победила в западной части нашей страны Лапурандии. На западе установлено равенство рас и утверждена новая конституция. К этому неминуемо придет вся страна. «Товарищи из Антасенда, стойте крепко и дружно! Смело вперед во имя признания наших прав! Победа будет за нами! Тирания эльфов будет побеждена нашими силами!» Мандур стремил руку к толпе и крикнул «Долой рабство!» В толпе раздались возгласы. Сотни рук не эльфов взмыли воздух. Народ заволновался, началась толкучка. Часть толпы двинулась вперед, часть назад. Смотрители порядка и эльфы яростно протискивались вперед к трибуне из коробок. Горожане, что двигались в другую сторону, тотчас оттолкнули их. Разъяренные смотрители напали на собравшихся и раздались панические крики. В сторону Мандора полетел снаряд. Гора коробок рассыпалась, и все двинулись кто назад, кто вперед. Оба Харинета и Кихлан надвинулись на север. Ада и Пелия сдернули повязки. Один из членов кинул роковое взрывчатое зелье в ту сторону, куда они бежали. Ада ахнула. Близился ужасный взрыв. Она побежала на юг. Огромное облако красной пыли вздымалось над улицей, и оттуда доносился топот и низкие гортанные возгласы. Запах амиака дал понять, что почему-то зелье подействовало слабо. Сзади раздавался лишь шум взволнованной толпы. «Туда, туда!» Судорожно повторяла ада и безуспешно хваталась за каждого. «В ту сторону кидают зелья!» Голос ады заглушили крики. Друзья потерялись из виду. Смотрители метали слезоточивые бомбы в смутной надежде усмирить протестующих. Жители Антас-Энда разгневались пуще прежнего. Масса устремилась на эльфов. Ряды членов кружка смешались. Толпа приостанавливалась, неуверенно топчаясь на месте. Один из членов кружка метнул еще одно руковое зелье красного цвета. Ада, не выдержав, вновь побежала в другую сторону. Грохот оглушил. Красный взрыв раздался в другом конце района. Смотрители пустили дым. Половина жителей в суматохе двинулась кто куда, многие попали в давку. Резкий запах Гарри насторожил аду. Зелье подействовало мягче, чем при мастере. Времени для размышлений не оставалось, она рвалась против движения толпы. Лица у всех напряжены, кто яростно стремился к смотрителям, кто пытался скрыться. Панический страх прорвался наружу. Натянутые нервы вот-вот могли не выдержать. Где ее близкие? Страх она держала при себе, локтями прокладывая дорогу в южный район. Наконец она прорвалась на улочки, через которые плыли сбегающие не эльфы. Страсти достигли апогея. К смотрителям присоединились стражи порядка с оружием в руках, а не хватали тех, у кого были зеленые ленточки на запястьях. «Ах так!» — откуда-то завопил во всю глотку Гевара и метнул в них красную колбу. Грозный взрыв, сопровождаемый столбом дыма высотой с дом, явственно прогремел в западной части района. Визги толпы и хаотичное движение вызвали новые волнения. Десяток неэльфов разлетелись в разные стороны. Клубы красного дыма резали глаза. Ада мчалась по переулкам. Наконец, она очутилась на одной из артерий антасенда. Друзья остались там. Ее едва не сбили с ног, пока она бежала. В итоге без сил упала на колени. Потрепанное платье ее не беспокоило. Синяки на теле дали о себе знать только сейчас. Огромная царапина на лице нестерпимо ныла. Эхом раздавались новые взрывы и возгласы. Она кинулась обратно на площадь. По улице метались жители. По красному дыму она поняла, что приближается к эпицентру. По пути ей встречались безжизненные тела с бордово-красными разводами на коже. Они валялись возле домов. Это были те, кто не вышел на демонстрацию и наблюдали за событиями издалека, затаив дыхание. «Мы договорились встретиться на северном конце города!» Эта мысль вынудила Аду свернуть в другом направлении. От красного дыма у нее слезились глаза. Пелена мешала видеть, от отчего ориентироваться в темных переулках можно было только на ощупь. Она заключила, что это еще одно свойство взрывчатого зелья. Чем больше она глотала красный туман, тем труднее ей было дышать. Редкие жители со всей силы бежали прочь. Кто-то все же сбил ее с ног, ада упала на бок. Только через минуту ей удалось встать. Резкую боль ада заглушила целебным зельем. Суматоха убьет ее, если она не продолжит бежать. Когда она ощутила облегчение, то прикрыла нос и рот платком и вновь пустилась бежать. Все больше народа спасалось через узкие переулки Антасенда. Толпы людей сносили все вокруг. У каждого спасающегося лицо было поражено ярко-красной сыпью, точно такой же, как у ее покойного брата. Одно из побочных действий взрывчатого зелья. Между тем красные облака проникали через каждую щель. С каждым поворотом она убегала от дымки. Среди этой пелены метались, как пыль, фигуры. Вскоре тесные переулки сменились редкими домиками, а те – равнины. Ада свободно выдохнула, спаслась. Она рухнула на землю. Ноги умоляли об отдыхе, а глаза слезились. Она оглянулась и заметила среди деревьев серый забор. Ада перешла на размеренный шаг и направилась к нему. Чистый воздух восстановил утраченные силы. Через пять минут она разглядела вдалеке кладбищенские ворота. «О, кладбище, пристанище уставших душ! Как много гостей ты принимаешь в свои холодные покои! Пусть приготовят побольше мест, еще сотни страждущих найдут отдохновение на твоем безмолвном поле. Ныне краснолицые жители навеки обретут заветный покой». Ада подошла к воротам. Ее лицо тоже покрылось алыми пятнами, которые потихоньку проходили. Забор из металлических остроконечных прутьев отделял мир живых от царства смерти. Она присела на фундамент. Едва к ней возвратилось дыхание, она покрасневшими глазами всмотрелась вдаль. Ее друзья и братья остались в Антасенде. Солнце клонилось к закату, завершая день революции. Есть ли надежда ждать их прихода? Полуэльфийка не сомневалась, что выжить среди взбесившейся толпы невозможно. Пускай она узнала новые свойства взрывчатого зелья, но цена этого эксперимента слишком высока. Выбралась только она, остальные попали во власть беспорядков. Ада окинула взором город. Обычная мирная картина разрушилась. Алая дымка свисала над антасендом и теперь распространялась на всю столицу. Многочисленные повозки покидали Ниланбан. Теплый ветерок уносил привычную для нее жизнь.